С того времени, как Ушаков услышал стрельбу, он понял, что самое страшное, чего он боялся, случилось — танки настигли дивизион. И настигли его здесь, в лощине, когда две пушки висят на тросах, а третий трактор тянет по глубокому снегу. Спустить пушки вниз, занять круговую оборону. Танки обойдут их и с короткой дистанции, прикрываясь холмами, расстреляют тяжелое малоподвижное орудие, стоящее открыто. И Ушаков впервые пожалел, что часть батарейцев, с одним командиром батареи, отправил вперед рыть орудийные окопы. Он поступил правильно, иначе он не успел бы в срок занять огневые позиции. Но сейчас эти люди нужны были ему здесь. Ушаков не был суеверен, но когда он увидел подбитый бронетранспортер, место это показалось ему дурным, и на него неприятно подействовало то, что именно здесь немецкие танки настигли дивизион. Пулеметная очередь ветром тронула кубанку на его голове, Ушаков поправил ее рукой, но когда поднялся над гребнем оврага, пришлось лечь. Над полем сквозь дым поземки неслась огненная метель, и снег под нею освещался мгновенно и ярко. Это в хлебах безостановочно работали два пулемета, и множество автоматов светящимися нитями прошивали ночь. Лежа за гребнем оврага, как за бруствером, Ушаков вглядывался в темноту трезвыми глазами. С остановившегося, смутно маячившего бронетранспортера прыгали в пшеницу немцы. Рассыпались по ней, стреляя из автоматов. Нескольких над землей срезали короткие очереди. «Мостовой», — понял Ушаков. И сейчас же вся масса огня, сверкавшего над полем, дрогнула, метнулась туда, откуда стреляли разведчики. Трассы пуль остро врезали в землю, шли по ней. Оттуда никто не отвечал, и Ушаков догадался. Немцы растеряны, они напоролись на разведчиков, они слышат из врага рокот моторов и, ощетинись огнем, стреляя из всех автоматов, ждут в хлебах, пока подойдут танки». Выиграют время, даром отдает это время ему. «Эх, лопухи, лопухи!» — быстро подумал он, заражаясь азартом боя, снова веря в свою счастливую звезду. Он оглянулся, Баграт залежал рядом, притянув его к себе за борт шинели, вырезая свой взгляд в его синевато мерцавшие в темноте, косившие от волнения глаза, Ушаков говорил, «Передашь комбатам, орудие отводить к лесу, к лесу!» «Ищенка найди, он поведет». Баградзе, беззвучно шевеля губами, повторял, как загипнотизированный. «Взвода управления ко мне! С гранатами! Ясно, беги! Автомат дай сюда!» И, взяв автомат ординарца, Ушаков выглянул из-за гребня. Там, где невидимые отсюда лежали разведчики, мелькнуло над землей что-то темное и быстрое. Упала. Еще один вскочил под огнем, быстро-быстро перебирая ногами, вжав голову в плечи. Брызнувшая из темноты под ноги ему пулеметная струя смела его. Ушаков дал очередь туда, где билось короткое пламя пулемета. Он слал очередь за очередью, прикрывая отход разведчика, вызывая огонь на себя, и вскрикивал всякий раз, когда перебегавший немец падал под его огнем. Потом он услышал дыхание и голоса множества людей, лезших к нему снизу, оглянулся между выстрелами. Васич со взводом спешил сюда. «Диск!» — крикнул Ушаков. Чья рука, заросшая черными волосами, страшно знакомая рука подала диск, ушаков бил его ладонью. Низко по гребню, задымив снежком, резанула пулеметная очередь. Несколько голов пригнулось, Ушаков увидел Васича близко, потное, влажно блестевшее при вспышках лицо. Он говорил что-то, Ушаков не разбирал слов, оборвав Васича, показал рукой на поле. Гляди, Лочинку видишь? «Поперек поля!» Он кричал так, что вены напряглись на шее. Васич увидел лощинку. Она шла параллельно немцам, преграждала им путь к дивизиону. И он понял план Ушакова. «Туда?» Ушаков кивнул, крепко взял его за плечи. «Задержишь танки гранатами, зубами, чем хочешь. Не отходить, пока не отойдут орудия. Ясно? Беги. Пять человек оставишь со мной». Васич поднялся со снегом. До лощинки метров десять открытого места. Он глядывался в него, и первый, пригибаясь с длинной шинели, перебежал этот кусочек поля. Хлестнула запоздалая очередь. Пустота, голый снег. Поле проскочил по нему солдат и скрылся. «Огонь!» — крикнул Ушаков. пятеро они прикрывали огнем взвод. Солдат за солдатом согнувшиеся тени мелькали на виду и скрывались в лощинке. Оторвавшись от автомата, Ушаков глянул назад. Две пушки еще спускали на тросах, и только третью тянул внизу трактор. Медленно, медленно! Товарищ майор! Товарищ майор! Баградзе совал ему в руки автоматный диск. У немцев пшеница сверкнула, и сейчас же знакомый низко завыла на поле. Ищенко где? Начальник штаба сказал обеспечу отход, яростно сверкая глазами, кричал Боградзе. Вой был уже нестерпимо близким, гнул к земле. Беги назад, скажи ищенке, быстрей! Как мертвые там! Быстрей! Пока танков нет! Он слышал, как вместе с осыпавшейся землей покатился вниз Баградзе, оборвался, повиснув Вой Мины, тишина. И. Грохот разрыва. Блеснувший в глаза огонь. Вместе с грохотом разрыва кто-то большой, дышащий с хрипом, упал рядом с Ушаковым. Они поднялись одновременно. Голубев. Командир взвода управления третьей батареи. Сосредоточенное по молодому взволнованное лицо, расстегнутое бурое от ветра могучая шея. «Арич майор!» Пришипетывая, докладывал Голубев, задохнувшийся от быстрого бега, прибыл со взводом. По одному. Ушаков ткнул в сторону лачинки. «Давай». Новая мина уже выла над головой. Голубев вскочил. В левой руке маленький, при его огромном росте, ручной пулемет. Ушаков жадно глянул на него. Он еще ничего не успел сказать, как Голубев понялся. «Возьмите, товарищ майор», — говорил он, по-мальчишески радуясь возможности отдать то, что самому дорого. «У ребят еще есть». «Врет», — подумал Ушаков. «И ему приятно было сейчас смотреть на этого здорового, видно, боевого парня». «А молодец!» Внизу двое солдат, согнувшись бегом, пронесли длинное противотанковое ружье. Они одновременно присели от близкого разрыва, потом побежали еще быстрее. Голубев выхватил из кобуры пистолет, махнул взводу. «За мной!» Голос его заглушил разрыв мины. устанавливая подсошки пулемета ушако видел, как голуби убежал огромными прыжками и со злой яростью со сладким мстительным чувством он дал из пулемета длинную очередь по немцам